Глава двадцать первая. Уве и испанец по имени Шоссе. Ехать автобусом. Это, разумеется, была ее идея. Уве вообще не понимал, зачем ей это нужно. Раз уж приспичило тащиться куда-то, могли бы поехать на Сааби. Однако Соня так настаивала, что на автобусе так романтично. «Стало быть, это ужасно важно для нее», — смекнул Уве. «Ну, автобусом так автобусом. И плевать, что у них там в Испании, похоже, все сплошь шепелявые, зная, играют иностранную музыку по ресторанам, да заваливаются спать среди бела дня. А еще, пока ехали туда, народ в автобусе как сел с позаранку, так давай накачивать себя пивом. Шепитон на выезде. Да и только». Ова держался сколько мог, боялся прелеститься этими радостями. Но Соня так самозабвенно окунулась в них, что в конце концов заразила и его. Когда он обнимал ее, она смеялась так задорно, что смех передавался каждой клеточке его тела. И он не устоял. Они остановились в махонькой гостинице с махоньким бассейном с махоньким рестораном и заправлял всем этим махоньким хозяйством махонький человек по имени что-то вроде «Шоссе». При этом писалось оно «Хосе», но, как понял Уве, у них там в Испании с произношением не очень заморачиваются. Хотя по-шведски этот «Шоссе» не знал ни слова, он страсть как любил покалякать с постояльцами. Соня раз за разом лезла в разговорник — отыскивая там, как по-испански будет то закат, то окорок. Ова же думал про себя, что хамон — все одно свиная задница. Зови ее хоть по-испански, хоть еще по-каковски. Но вслух не говорил, помалкивал. Зато увещевал Соню не подавать милосту уличным попрошайкам. Все одно на выпивку изведут. Но та все-таки подавала. Да пусть изводят на что хотят, пожимала она плечами если Уве начинал возмущаться, она с улыбкой брала его за руки и принималась целовать огромные ладони Увы. «Блажен не тот, кто принимает подаяние. Блажен, кто подает». На третий день Соня улеглась спать после обеда. «Дескать, в Испании так принято», — заявила она, — «ведь нужно соблюдать обычаи той страны, куда приехал». Увы, понятное дело, заподозрил, что дело тут вовсе не в обычье, просто нашла предлог, чтобы покимарить лишний час. Забеременев, Соня спала по шестнадцать часов в сутки. Точно щенок, а не жена. Пока она спала, увы, отправился гулять. Проселком, из гостиницы в деревню. — Дома-то все каменные, — отметил он про себя. — Сколько окон, хоть бы на одном наличники путные. Порог и тот не у каждого дома. Ова это показалось дикостью. Но кто так строит, леший вас забодай? Возвращаясь в гостиницу, Ова набрел на этого шоссе. Тот копался под капотом махонькой коричневой машинки, дымившейся на обочине. В машинке сидели дети, двое, да какая-то старушка в платке. Старушка выглядела не шибко здоровой. Пресловутый шоссе, едва завидя Увы замахал изо всех сил. По глазам было видно, что напуган до да жути. «Сеньор!» — возопил он, обращаясь к Уве. Этим словом он всегда приветствовал его с тех пор, как Увы заехал в гостиницу. «Видимо, так будет Увы по-испански», — предположил Увы. «Надо бы справиться в соняном разговорнике». Шоссе то воздевал руки к машинке, то отчаянно жестикулировал, обращаясь к Уве. Сунув руки в карманы, Увэ остановился на почтительном расстоянии и стал ждать, что будет дальше. «Оспиталь!» — закричал шоссе, показывая на старушку в машине. «Та, похоже, совсем плоха. А шоссе, знай, тычет то в ее сторону, то дымящийся капот, и все причитает «Оспиталь! Оспиталь!» Увэ с важным видом глядит на эту свистопляску, после чего делает вывод, что, вероятно, «Оспиталь» — марка вот этой дымящейся развалюхи. Нагибается к мотору, глядит. Вроде ничего сложного. «Оспиталь!» — повторил шоссе и закивал. Ува не знал, что ответить. Но, очевидно, им в Испании эта автомобильная марка чем-то особенно дорога, и Ува невольно проникся гордостью испанца. А потому отозвался. «Саап!» демонстративно хлопнув себя по груди. Потом ткнул в грудь себя. «Шоссе». «Да я, блин, не про имя спросил». Я начал было увы, но осёкся, едва увидал пустой, как поверхность пруда, взгляд с той стороны ветрового стекла. Этот шоссе, кажется, знал по-шведски еще хуже, чем ува, по-испански. Вздохнув, Ова озадаченно посмотрел на перепуганных детишек на заднем сиденье, те держали старушку за руки. Ува вернулся к мотору, засучив рукава, жестом попросил этого шоссе подвинуться. Соня, как не заглядывала в свой разговорник, так и не добилась от шоссе, от чего всю оставшуюся неделю он бесплатно кормил их с Увы в своем ресторанчике но всякий раз заливалась смехом, видя, как испанец, хозяин ресторанчика, при виде увы расцветает и, протягивая к нему руки, восклицает «Сеньор Сап! Так и повелось. После обеда она спала, а увы изучала окрестности. На другой день, проходя мимо мужика, который как раз городил забор, увы остановился и заметил. «Разве так заборы ставят?» Испанец не понял ни бельмеса, Вот Ува решил, что быстрее будет показать, чем объяснить. На третий день, на пару с сельским дьяконом, они выложили стену одной из церковных пристроек. На четвертый Ува пошел за этим шоссе на выгон помогать одному его приятелю вытаскивать клячу, угодившую в тинистую канаву. Годы спустя Соня возьми, да и начни допытываться у Увы, что тот делал, пока она спала. А Выпотов долго-долго качала головой от изумления. Так ты, пока местья дрыхла, людям в нужде помогал, заборы строил. Пусть говорят, кто что хочет, увы, но по мне, ты самый чудной супергерой из всех, о ком я только слыхала. Когда они собрались из Испании в обратный путь, в автобусе Соня все прикладывала руку Уве к своему животу. И Уве... Впервые почувствовал, как колготит своими ножками ребенок. Еле-еле, словно сквозь ватную прихватку, ощущал слабые толчки. Часами сидели они с женой, слушая это глухое биение. Увы, ничего не говорил, но украдкой Соня заметила, утирал глаза тыльной стороной ладони, наконец, не выдержав Вскочил с кресла и умчался со словами «В сортир надо». Так кончилась счастливейшая неделя в его жизни. И наступила самое страшное.